«Помилуй, наш отец! Не тыль нам к зиме на тулупы позволил легонький оброк собрать совет. А что они кричат таковцы? Глупые! Всего придет-то с них сестры по шкурке снять, да и того им жаль отдать. «Ну, то-то говорит им слон, — смотрите, неправды я не потерплю ни в ком. По шкурке так и быть возьмите, а больше их не троньте» волоском.